Медицинское обслуживание. Врач и акушерка. Несмотря на то, что беременность и роды – естественные процессы, адекватный медицинский контроль в этот период необходим. Возможно, еще задолго до наступления беременности вы встретили хорошего гинеколога, которому прониклись полным доверием. Тогда у вас одной проблемы меньше. Пусть именно он – проводит регулярные профилактические обследования. Гинеколог станет вашим первым советчиком во всех медицинских вопросах. Перед каждым посещением врачебного кабинета подробно записывайте свои вопросы, все, что вы хотите узнать или прояснить. Так вы будете уверены, что ничего не забыли. Некоторые акушеры-гинекологи работающие в женских консультациях или в частных медицинских центрах, в определенные дни дежурят в роддоме. Это очень удобно, когда роды принимает именно врач, ведущий беременность и пользующийся вашим доверием. Если для вас подобные тонкости принципиально важны, то узнайте обо всем заранее. По возможности нужно наладить контакт и с акушеркой. На Западе эти специалисты оказывают женщинам помощь во всех вопросах, связанных с физиологической стороной беременности и родов. Они же осуществляют профилактические обследования. Во многих странах свободно практикующие или работающие в родильных домах акушерки часто заменяют врача при проведении диагностики. Многие из них имеют дополнительное образование в области гомеопатии и акупунктуры. Кроме того, они часто ведут курсы подготовки к родам, занятия йогой или дыхательной гимнастикой. В России женщина чаще всего до последнего остается в неведении, кто именно будет поддерживать ее во время родов. Вам важно понимать, что врач вмешивается в их ход только на определенных этапах или тогда, когда что-то идет не так. Если роды неосложненные, большую часть манипуляций проводит акушерка, так что так называемой договоренности желательно иметь не только с доктором, но и с ней. Это важно, и это делает только врач. В России не существует альтернативы для выбора специалиста, который будет наблюдать беременную. Если на Западе акушерка имеет право проводить профилактический осмотр, причем иногда она затрачивает на него больше времени, чем это в состоянии сделать практикующий врач, то в Российской Федерации ее роль сводится только к помощи женщине в родильном отделении. Акушерки иногда работают в женских консультациях. Они не выполняют самостоятельных функций по наблюдению беременной, а лишь ассистируют гинекологу, могут выполнить простейшие измерения, взвесить пациентку, собрать данные анализов мочи и крови для внесения их в карту и тому подобное. Врач-гинеколог ответственен за следующие моменты. Профилактические осмотры и назначения по их результатам. Интерпретация результатов анализов. Все предусмотренные программой наблюдения беременных ультразвуковые обследования. Все инвазивные обследования в рамках перинатальной диагностики профилактический осмотр. На каждом профилактическом осмотре врач женской консультации производит пальпацию дна матки. Таким образом, он определяет на ощупь ее размеры. Величина матки определяется по расстоянию между ее верхним краем и пупком. Поначалу матка нащупывается примерно на ширину ладони ниже пупка. На 24 не неделие, она уже заметно поднимается, а к 36-й неделе дорастает до высоты реберной дуги. При пальпации у доктора сразу складывается ясная картина относительно размеров ребенка. Не слишком ли он маленький или, наоборот, крупный? Специалист замечает и другие отклонения. Если дно матки уже на 20-й неделе приблизилось к пупку, это может означать, например, беременность двойней. Точно так же врач обратит внимание на увеличение объема околоплодных вод, что часто является следствием миомы матки. Поскольку при наружной пальпации невозможно вынести окончательный вердикт, требуются и другие способы обследования. Например, с помощью аппарата УЗИ врач может установить фактическую причину отклонения от нормы. Сердцебиение ребенка во второй половине беременности можно прослушать двумя разными способами. В первом случае обследование проводится с помощью стетоскопа. Врачу будут слышны тихие удары. Во втором случае используется специальный ультразвуковой аппарат ДОПТОН, который позволит вам самой убедиться в том, что маленькое сердечко исправно бьется. И этот способ обследования можно использовать как еще один путь установления контакта с вашим ребенком. И еще одно доказательство того, что все в порядке и вам не о чем беспокоиться. Перед каждым профилактическим осмотром беременной женщине нужно сдавать мочу на анализ с целью определения содержания в ней белка, сахара, бактерий, а также белых и красных кровяных телец. Непосредственно на приеме врач контролирует ваше давление и вес, следит за вашим самочувствием. Если в ходе этих наблюдений обнаружится что-либо необычное, вас могут направить на обследование или положить в стационар роддома или клиники, имеющий акушерское отделение. Воспользуйтесь правом задавать врачу все беспокоящие вас вопросы. Не стесняйтесь попросить практический совет, что нужно делать при том или ином недомогании. Если с врачом хороший контакт, можете рассказать ему обо всех тревогах и опасениях. В большинстве случаев они легко рассеиваются. Ближе к родам спросите, что нужно взять с собой в роддом, где вы собираетесь рожать. Важно уточнить еще и рекомендации врача для послеродового периода, в частности, узнать точный срок, на котором вам нужно будет прийти в женскую консультацию на контрольный осмотр. Обычно назначается через месяц после родов. Полезная информация. Можете ли вы сами следить за развитием вашего ребенка? Если вы внимательно понаблюдаете за собой и своим телом, то с течением беременности будете находить все новые и новые подтверждения тому, что ваш ребенок непрерывно растет и хорошо развивается. Можете вести дневник беременности и регулярно отмечать в нем все ваши наблюдения. Увеличение окружности живота. Начиная с 14 недели, вы станете замечать, что ваш живот постепенно округляется, регулярно измеряя окружность живота сантиметровой лентой. Вы легко отследите происходящие изменения. Эти записи будут вам интересны и в будущем, например, для сравнения первой и второй беременностей. Многие женщины начинают ощущать своего ребенка с 20-й недели беременности. Ребенок, у которого все благополучно, энергично двигается по много раз в день. В случае уменьшения шевелений необходимо тщательное обследование. Хотя снижение моторной активности ребенка ни в коем случае не является стопроцентным подтверждением его плохого самочувствия. Особенно слабо мать ощущает толчки ребенка о живот в случае прикрепления плаценты к передней стенке матки, которая в этом случае значительно утолщается. Кроме того, ребенок может делать довольно длительные перерывы в своей активности. Как правило, Вы ощущаете шевеление своего малыша не меньше 10 раз в день. Иногда пациенткам рекомендуют считать ежедневное количество толчков плода, но стоит отметить, что этот метод крайне ненадежен. Вместо этого попробуйте просто насладиться движениями, которые вы ощущаете внутри себя. Расслабьтесь и предоставьте судить о состоянии ребенка специалисту. Он располагает надежными методами диагностики и быстро окажет вам помощь в случае необходимости. Пальпирование дна матки Вы сами можете отслеживать рост матки, начиная с 12 недели. Для этого вам нужно лечь на спину. Тогда вы легко нащупаете над лобковой костью симфизом, свою матку размером приблизительно с кулак. Чем больше срок беременности, тем выше пальпируется верхний край матки. Как говорилось ранее, к 36-й неделе он поднимается до реберной дуги. Вы будете рады, когда ваш ребенок опустится в область таза. Расстояние между реберной дугой и маткой вновь увеличится на ширину двух пальцев, что позволит вам дышать легче. Выбор врача. Хорошим доктором, принимающим роды, стоит дорожить ведь это человек, с которым вы будете интенсивно сотрудничать все ближайшие месяцы. Сейчас беременные женщины могут выбирать женскую консультацию и роддом, где им предстоит рожать. Если участковый акушер-гинеколог по каким-то причинам вас не устраивает, не бойтесь поменять его. Обратитесь к заведующему женской консультации с соответствующим заявлением. Чаще всего, Это дает нужные результаты. Не бойтесь воспользоваться своими правами в полном объеме. При выборе специалиста в первую очередь следует учитывать три вещи. Лучше будет, если врач ведет приемы и работает в роддоме, который находится неподалеку от вас. Долгие поездки ни к чему. Врач должен быть компетентным и хорошо образованным. Между вами Должна существовать психологическая совместимость. В любом случае постарайтесь побеседовать с несколькими врачами, прежде чем сделаете окончательный выбор. Опыт работы. Какой опыт имеет врач? В каких местах ему приходилось работать за это время? Есть ли у него опыт работы в родильном доме? Сколько родов у него на счету? Медицинская подготовка. Каких подходов в своей работе придерживается врач? Предпочитает ли он опираться только на традиционную медицину? Каков у него процент кесаревых сечений и тому подобное? Признает ли он хотя бы отчасти альтернативные методы лечения? Гомеопатию, традиционную китайскую медицину, акупунктуру? Есть ли у него дополнительное медицинское образование? Одно или несколько? Дополнительные факторы при выборе врача для родов за рубежом. Врач, акушерка работает в родильном доме или занимается частной практикой? Проводит ли он, она профилактические осмотры? Берёт ли на себя доктор патронаж в послеродовой период? Принимает ли он, она Роды самостоятельно? Выбор врача в частном медицинском центре. Какими возможностями располагает специалист, чтобы правильно реагировать на индивидуальные проблемы, возникающие до, во время и после родов? Есть ли у частного центра право выдавать документы, которые необходимы беременной женщине, обменную карту, больничные листы и тому подобное? Сотрудничает ли специалист частного медицинского центра с определенным врачом-гинекологом или с какой-то клиникой, где возможно проведение родов? Регулярно ли выбранный вами врач проходит курсы повышения квалификации и курсы оказания первой помощи? Ваши ожидания. Вы ищете врача, который выступает за естественные роды и применяет в своей работе альтернативные методы? Вы больше нуждаетесь в чисто медицинских рекомендациях или в душевном общении и дружеском совете. Вы хотите иметь постоянную акушерку, которая была бы рядом с вами и во время родов. Вы ищете акушерку, способную не только хорошо подготовить вас к родам, но и преподать вам курс йоги для беременных, а позднее и курс восстановительной гимнастики. Если вы скептически относитесь к таким альтернативным методам, как моксибусция, терапия Баха или массаж рефлекторных зон стопы и хотели бы просто получить эффективную помощь и прагматичные рекомендации, то, скорее всего, вы найдете себе подходящего врача среди персонала обычной женской консультации. Если же вы предпочитаете, чтобы ваши роды были как можно более естественными, то придется потрудиться с поиском. В некоторых странах, где разрешены роды дома, перед женщиной стоит выбор, где рожать – в клинике или у себя дома. В России не запрещено рожать на дому, однако акушерки, оказывающие помощь таким роженицам, находятся вне закона. Пренатальная диагностика Все обследования, которым подвергается беременная женщина, делаются исключительно для здоровья вашего ребенка и для вашего собственного благополучия. Еще никогда методы обследования не были такими совершенными и не гарантировали матери и ребенку такой надежной защиты на всем протяжении беременности, как сегодня. Ваш гинеколог проконсультирует и поддержит вас в подборе подходящих методов и способов обследований. Он перечислит все существующие варианты и обсудит с вами преимущества и недостатки каждого из них. После этого вы сможете решить, что вам больше подходит. Цель при натальной диагностике – выявить возможные заболевания ребенка еще до его рождения. В ее распоряжении находятся все необходимые, самые современные средства для оценки состояния еще не родившегося ребенка. Конечно, сюда относятся и все мероприятия в рамках обычной профилактики. Пальпация живота, контроль за показателями крови и мочи, а также регулярные ультразвуковые обследования и кардиотокография. Помимо этого, существуют и другие способы, с помощью которых можно судить о здоровье ребёнка, пребывающего в материнской утробе. Например, инвазивные то есть проникающие в тело методы, позволяют установить наличие или отсутствие хромосомных нарушений. Однако эти дополнительные обследования не являются обязательными и проводятся по вашему желанию. Полезная информация. План ультразвукового обследования. С помощью ультразвукового аппарата можно просто и быстро проконтролировать многое из того, что имеет существенное значение для здорового протекания вашей беременности. Сердцебиение ребёнка, количество плодов, объём околоплодных вод, положение и размеры плаценты, вес и рост ребёнка, приблизительный срок родов, отсутствие дефектов. Ультразвуковое обследование. Перед каждым ультразвуковым обследованием производится пальпация дна матки, чтобы выяснить, соответствуют ли хотя бы приблизительно ее размеры определенной недели беременности. Для получения более детальной информации в распоряжении гинеколога имеется ультразвуковой аппарат. С его помощью можно быстро оценить состояние здоровья ребенка. В ходе первого УЗИ устанавливается срок беременности. Поскольку в первом триместре все дети развиваются примерно с одинаковой скоростью, их возраст в этот период поддается точному определению. Это важно для того, чтобы по возможности точно рассчитать срок родов и избежать рисков, связанных с перенашиванием беременности. Посредством ультразвука можно эффективно контролировать сердечную деятельность и объем околоплодных вод. Недостаточное количество околоплодных вод всегда служит показателем того, что жизнедеятельность ребенка обеспечивается недостаточно хорошо. В некоторых случаях в этом виновата сдавленная пуповина, затрудняющая снабжение вашего малыша кислородом и важными питательными веществами. В этом случае положение поможет прояснить доплер сонография, измерение кровотока. В большинстве случаев, благодаря этим исследованиям, все необходимые меры принимаются своевременно. Результаты УЗИ указывают на вес и рост вашего ребёнка гораздо точнее, чем измерение окружности живота. Хотя оба этих измерения важны и не только для выбора способа родов. Если ребёнок слишком маленький, то возможно, он недостаточно снабжается всем необходимым. Если он слишком крупный, Это может указывать на развитие диабета у матери. Кроме того, с помощью ультразвука, как правило, точно устанавливается количество ожидаемых детей. Перед родами не последнюю роль играет точное знание положения плаценты. В случае, если она располагается перед маточным зевом, следует иметь в виду риски сильного кровотечения при наступлении схваток. Диагностика патологического развития. Благодаря ультразвуковым обследованиям ваш врач еще до родов может достоверно судить о том, нормально ли развиваются органы вашего ребенка. К счастью, дефекты развития встречаются очень редко. 97% всех детей появляются на свет здоровыми. А помощь детям с патологией развития, порог сердца, заболевания легких, незавращение спины или брюшной стенки, будет тем эффективнее, чем раньше эта патология будет выявлена. Как и любой исследовательский метод, диагностика дефектов развития имеет свои недостатки. При обнаружении каких-либо отклонений, мать может оказаться в состоянии стресса, хотя в дальнейшем выяснится, что они абсолютно безобидны. Наиболее яркий пример небольшое расширение почечной лоханки или небольшое несоответствие Веса и роста ребёнка норме, при условии, что обеспечение кислородом и питательными веществами вполне достаточное. Очень важно, чтобы врач во избежание недоразумений подробно обсудил с вами результаты обследования. Непременно попросите врача о консультации, если вас одолевают какие-либо сомнения. В идеале ваш разговор не должен быть ограничен во времени. При этом, Заранее подготовьтесь к нему, запишите себе все вопросы, которые вам хотелось бы выяснить. Если после первой беседы вы все еще продолжаете беспокоиться, то не стесняйтесь попросить и о второй встрече, возможно, с участием специалиста УЗИ. В большинстве случаев таким путем удается снова обрести спокойствие и уверенность в том, что все будет хорошо. Когда заболевание ребенка чревато серьезными последствиями, сомнений и страхов, к сожалению, не избежать. И все же, после родовой период родители переживут несколько легче, если смогут к нему заблаговременно подготовиться. В этом случае используйте месяцы до родов, чтобы разобраться во всех непростых вопросах. На консультациях с гинекологом, акушеркой, педиатром и психологом Постарайтесь получить самую подробную информацию о том, что вас ожидает. При такой интенсивной подготовительной фазе трудности после родового периода уже не повергнут вас в шок. Наглядный пример. Ращелина верхней губы и нёба. Если этот дефект не был выявлен в период внутриутробного развития, то после родов некоторое время и силы придется потратить на изучение способов его лечения. И родители, и акушеры часто приходят в полнейшее замешательство, главным образом потому, что не знают, как быть дальше. Если же диагноз был поставлен во время беременности, то при родах расщелина губы уже не будет стоять на первом плане и едва ли помешает вам во всей полноте пережить чудо рождения. Ведь родители успели подготовиться и знают, чего им ждать, каким будет лечение их малыша. Поэтому радость от его появления на свет останется неомраченной. Очень редко встречаются такие тяжелые дефекты, которые делают ребенка нежизнеспособным. При возникновении такой ситуации родителям приходится подумать о возможном прерывании беременности. Готовых рецептов здесь не существует. Каждая пара делает свой выбор. В одном случае родители решают, несмотря ни на что, сохранять беременность. В других случаях операция представляется им более приемлемым выходом из положения. Для того, чтобы в этой исключительно тяжелой ситуации найти наилучший выход для конкретной пары, необходимы консультации и рекомендации специалистов. Существуют консультационные пункты специализирующиеся именно на таких экстремальных случаях. Некоторым парам справиться с этим тяжелым бременем помогает участие в группах самопомощи и обращение к церкви. Инвазивная диагностика. Заболевания, вызванные генетическими нарушениями, не всегда распознаются в ходе ультразвуковых обследований. Чтобы поставить точный диагноз, нужны специальные исследования, так называемые инвазивные методы, требующие минимального проникновения в полость матки. Следует помнить, что все методы такой диагностики способны спровоцировать выкидыш, хотя риск здесь очень незначителен от 0,5 до 1%. Поэтому они применяются только по желанию родителей и в тех случаях, когда уже установлены определенные отклонения, а в семье существуют наследственные заболевания. Исследование околоплодных вод – амниоцентез. При амниоцентезе врач прокалывает брюшную стенку беременной женщины тонкой иглой и забирает из ее матки пробу околоплодной жидкости. Затем содержащиеся в ней клетки плода анализируются в лаборатории с целью выявления генетических нарушений, инфекций и других признаков заболевания. Обычно амниоцентез с последующим генетическим анализом делают между 14 и 16 неделями. Однако исследования можно проводить и в более поздние сроки, причем риск выкидыша будет уменьшаться с каждой недели беременности. Правда, здесь многое зависит от опытности врача, проводящего исследования. Узнайте у него, часто ли он проводит это исследование, способен ли сделать все самостоятельно. К счастью, сейчас существует техника пункции при постоянном ультразвуковом контроле, благодаря которой случайное травмирование ребенка исключено. Гораздо вероятнее опасность преждевременного разрыва плодного пузыря, хотя у опытных врачей, Это происходит лишь в 0,5% случаев. В 90% процедур отверстие в плодной оболочке снова закрывается, и беременность протекает дальше так же нормально, как и до исследования. И все же матери следует поберечь себя первые 2-3 дня после пункции. Полезная информация. Что нужно знать об амниоцентезе? Даже если вы сделали амниоцентез, у вас нет никаких гарантий, что ребенок появится на свет абсолютно здоровым. По результатам исследования можно будет лишь весьма условно судить о степени тяжести и формах проявления обнаруженного заболевания. Так, например, синдром Дауна может принимать совершенно различные формы. Есть дети, которые проходят через те же стадии развития, что и их здоровые сверстники, только несколько медленнее. Иногда в ходе исследования околоплодной жидкости врач обнаруживает очень редкие хромосомные нарушения, о влиянии которых на развитие ребенка до сих пор еще ничего не известно. А в некоторых случаях могут быть получены такие результаты, которые говорят о бесперспективности какого бы то ни было лечения. Наконец-то, Посредством амниоцентеза врач способен выявить далеко не все потенциально возможные болезни и дефекты. Кроме того, никогда нельзя исключать возможность неправильно поставленного диагноза. Если результаты вызывают у вас обоснованное недоверие, исследование нужно повторить. Ожидание окончательного результата кажется будущим родителям долгим и тяжело переносится ими, особенно если учесть что с каждой неделей малыш растет и связь между матерью и ребенком становится все более прочной. Биопсия хориона. функция плаценты. Метод, применяемый при биопсии хориона, сопоставим с методом, который используется при амниоцинтезе. Существенное преимущество здесь состоит в том, что её можно проводить уже с десятой недели беременности а первые результаты не заставляют себя долго ждать. С 14-й недели говорят уже не о биопсии хориона, а о пункции плаценты. Основания для проведения биопсии хориона те же, что и для амниоцентеза. В обоих случаях речь идет о наличии или отсутствии генетического заболевания ребенка. При этом методе производится пункция ткани, из которой на протяжении первой трети беременности Формируется плацента. Она несет в себе ту же генетическую информацию, что и плод. Чтобы удостовериться в отсутствии генетического заболевания у ребенка, можно сделать пункцию плаценты в любой фазе беременности. Риск возникновения осложнений находится приблизительно на том же уровне, что и при амниоцентезе. В исключительных случаях операцию делают не через брюшную стенку, а через маточный зев. Пункция пуповины Суть этой операции заключается в том, что путем прокола брюшной стенки из пуповины иглой берется кровь, которая в дальнейшем подвергается тщательному анализу. В результате может быть исключен еще целый ряд рисков для ребенка. К ним относятся Подозрение на несовместимость крови матери и ребенка Анемия, малокровие ребенка Инфекционные заболевания, наследственные заболевания, недостаточное жизнеобеспечение плода, измерение показателя PH при неясных результатах предыдущих обследований. Индивидуальная консультация – это обязательно. При использовании методов пренатальной диагностики большое значение имеют подробные консультации до, во время и после исследования. При этом вы всегда должны помнить, что при обнаружении отклонений врачебная помощь вам необходима. Поскольку диагнозы различны, то нет единого правила на все случаи, которое регламентировало бы дальнейшие действия. Лечение всегда будет зависеть от конкретной ситуации. Некоторые болезни можно лечить еще в период внутриутробного развития. Но в большинстве случаев Курс терапии назначается после рождения ребёнка. Самое важное – это в принципе обнаружить болезнь, особенно если она может повлиять на срок родов и их протекание. В обязанности врача входит информировать вас насчёт различных возможностей обследования в дородовый период. У него вы можете узнать, почему такая большая роль отводится УЗИ, когда следует его проводить, что и в какое время исследуется. В ходе подробной консультации доктор должен указать вам и на возможности диагностики дефектов развития и инвазивных методов. Обязательно переспрашивайте и уточняйте, если вам что-нибудь непонятно. Попросите во всех деталях объяснить вам, какие риски и осложнения могут возникнуть в ходе тех или иных обследований. Только после этого вы должны решать, какие обследования вы хотели бы сделать, а какие нет. Если врач делает заключение о существенных нарушениях в развитии ребенка, замедление роста, несоответствующий норме, объем околоплодных вод, наличие дефектов, то в этой ситуации особенно важно, чтобы ваши отношения строились на основе полного доверия. В конце концов, Именно доктор будет выступать в качестве эксперта и координировать консультации со всеми другими специалистами, привлеченными для помощи в тяжелом случае. Если существует опасность преждевременных родов или у ребенка обнаружена патология, то вам предстоит беседа с педиатром. Он просветит вас по ряду важных вопросов. К чему вы должны быть готовы? Сколько времени после родов? ребенку придется провести в клинике. Какое дальнейшее лечение ему потребуется? Выйдет ли ребенок в результате оказанной ему медицинской помощи на нормальный уровень развития? Будет ли его умственное и физическое развитие происходить как у всех здоровых детей? Какие меры для поддержания его здоровья необходимо принять сразу после родов? Со всеми этими вопросами вам нужно разобраться еще до появления малыша на свет. Опыт показывает, если родители заранее знают, что их ждет, они чувствуют себя не такими беспомощными. Зачастую папа и мама уже успевают составить график процедур, врачебных приемов и каждодневных занятий, и после родов они готовы все свое внимание уделять ребенку. Если речь идет о генетическом заболевании, то вам лучше всего обратиться в медико-генетическую консультацию. Там вы получите самую надежную информацию о диагнозе и о возможных последствиях заболевания в зависимости от его разновидности и степени тяжести, даже если это хромосомное нарушение или редкая генетическая болезнь. Обнаружение отклонений в развитии ребенка всегда ложится на родителей тяжким бременем. Если вы со временем все отчетливее понимаете, что не можете самостоятельно справиться с ситуацией, обратитесь за советом к консультанту, специализирующемуся в вопросах принатальной диагностики. В первую очередь это имеет смысл, когда предстоит принять тяжелое решение. Рука помощи в такие моменты просто необходима, чтобы не чувствовать себя оставленной один на один со своими проблемами. После детального обсуждения со специалистом многие медицинские заключения перестают внушать ужас. Знакомство с родителями, оказавшимися в сходном положении, тоже может подбодрить вас и заставить оптимистичнее смотреть в будущее. Медицинские проблемы, связанные с вопросами жизни и смерти, часто заставляют задуматься о религии. В тяжелой жизненной ситуации беседа со священником многим приносит большое утешение. Группа риска. Обнаружив в своей карте запись, что ваша беременность относится к группе риска, не повергайтесь в шок. Помните, как правило, у вас нет оснований для беспокойства. Риск осложнений во время беременности – считается повышенным только в тех случаях, если матери больше 35 лет. На профилактическом осмотре у матери установлено наличие определенных заболеваний. Мать страдает каким-либо хроническим заболеванием. До беременности мать перенесла тяжелое заболевание. Были осложнения во время предыдущей беременности. В семье имеется наследственное заболевание, например, диабет. Но даже если вы попадаете под перечисленные признаки, скорее всего, ваша беременность будет протекать абсолютно нормально и без всяких осложнений. Разница заключается только в том, что врачебные осмотры будут для вас более частыми. На консультации будет привлекаться больше врачей других специализаций. Могут быть назначены дополнительные обследования. Госпитализация на сохранение – Рекомендуется, когда мать страдает тяжелым пороком сердца, диабетом, при наличии симптомов преэклампсии, угрозы выкидыша или преждевременных родов. Постоянное наблюдение дает врачам возможность своевременно принять меры, необходимые для сохранения вашего здоровья и здоровья вашего ребенка. Вы и сами многое можете сделать для профилактики осложнений. Узнайте у своего врача, на что вам следует обращать особое внимание в повседневной жизни. Если вы попали в группу риска, врачи могут порекомендовать вам полежать в больнице или приехать в роддом пораньше. И Это является самым надежным вариантом в вашем случае, поскольку даже при возникновении проблем вы и ваш ребенок будете под наблюдением, то есть в безопасности. Беременность после ЭКО Если вы давно мечтали о ребенке и после экстракорпорального оплодотворения ЭКО наконец забеременели, конечно, это наполняет вас радостью. Постарайтесь по возможности беззаботно насладиться своим новым положением. Хотя возможно, что поначалу это будет даваться с трудом. Первые недели часто проходят под знаком беспокойства и забот. А в этом случае поможет поддержка врача. Ультразвуковое обследование подтвердит, что у вас все в порядке. После искусственного оплодотворения беременность обычно кажется особенно долгой. Это и неудивительно, ведь вы узнаете о зачатии почти сразу после операции. Но не тревожьтесь, беременность, наступившая после ЭКО, протекает точно так же, как после естественного оплодотворения. Никаких повышенных рисков бояться не стоит. Осложнение весьма маловероятны. В периоды беспокойства всегда вспоминайте эти слова. В том случае, если до вас дойдет информация о том, что опасность развития патологии у ребенка в этой ситуации несколько выше, внеплановое ультразвуковое обследование быстро поможет выяснить, вполне ли здоров ваш ребенок. Но будьте осторожны. Несмотря на свое понятное стремление сделать все, что от вас зависит, Постарайтесь вдумчиво отнестись ко всем предложениям пренатальной медицины. Попросите предоставить вам самую полную информацию обо всех плюсах и минусах предложенных исследований, а затем уже спокойно решайте, что вам лучше предпринять. Если вы не уверены в выборе, посоветуйтесь с врачом, которому вы доверяете. При нормальном развитии плода после ЭКО медицинское обслуживание будет таким же, как при беременности, наступившей естественным путем. Однако, если вспомнить о многолетних переживаниях женщины из-за невозможности забеременеть и психологически трудном периоде искусственного оплодотворения, становится ясно, почему внимательному и доброжелательному отношению медперсонала в таких случаях отводится особенно важная роль. Совет авторов Наслаждайтесь беременностью. Если после ЭКО вы забеременели, не нужно думать, что теперь вас ожидают месяцы, наполненные заботами. Наслаждайтесь своей беременностью. А чтобы это у вас получилось, следуйте советам. С доктором из частного центра можно заключить контракт, предусматривающий возможность звонить с вопросами в случае недомоганий или подозрений. Постоянно помните о том, что риск осложнений в вашем случае ничуть не выше, чем при обычной беременности. Чем спокойнее вы будете относиться к беременности и предстоящим родам, тем больше удовольствия получите от них. Освойте технику расслабления. Займитесь йогой или аутогенными тренировками. Эти занятия хороши не только тем, что позволяют вам войти в состояние релаксации, но еще и тем, что гармонизирует ваши отношения с собственным телом, повысит чувствительность к процессам, происходящим в вашем организме. От этого вы немало выиграете и во время родов. Посещайте курсы для беременных. Знакомство с другими женщинами поможет вам убедиться, что у вас все идет нормально. Заведите знакомство с парами, которые находятся в сходной ситуации. Уделяйте больше внимания своим взаимоотношениям с любимым человеком. Особенно, если вы тяжело переживали события, связанные с искусственным оплодотворением. Сейчас самое время почувствовать, что все неприятности позади. Постоянно делайте для себя что-нибудь хорошее. Балуйте качественными продуктами питания. Планируйте выходные в оздоровительных пансионатах и сократите свои профессиональные и другие нагрузки. Беременность после 35. Сейчас женщины становятся матерями значительно позже, чем это было еще 30 лет тому назад. Когда-то средним для первородящих считался возраст 24 года, а беременная женщина старше 28 лет официально считалась позднородящей. Сейчас эта планка осталась далеко в прошлом. Теперь уже не редкость, когда женщина в 37 лет рожает первого ребёнка. Такие беременности в большинстве случаев протекают без всяких проблем, что является явным свидетельством того, что рожать в этом возрасте не поздно. Возникает вопрос, почему же магическая возрастная граница 28-30 лет в России 32-35 лет в странах Европы продолжает играть такую большую роль. С точки зрения медицины здесь все ясно. С возрастом повышается риск хромосомного нарушения. Каждая поздно родящая женщина автоматически попадает в группу риска. И хотя процент таких нарушений увеличивается весьма незначительно, женщинам этой возрастной группы все же настоятельно рекомендуют пройти процедуру амниоцентеза. Возрастная граница устанавливается в соответствии с директивами по медицинскому обслуживанию беременных и означает ничто иное, как момент, начиная с которого каждый врач обязательно должен информировать будущую мать о возможности исследования околоплодных вод. Но факт остается фактом. При отсутствии хронических заболеваний в возрасте от 35 до 40 лет матери а также их дети, рискуют ничуть не больше, чем молодые женщины. Процент выкидышей, преждевременных родов и хромосомных нарушений повышается очень несущественно. На общем состоянии здоровья женщины поздняя беременность никак не отражается. Поскольку такие недуги, как гипертония, межпозвонковая грыжа или какие-либо хронические заболевания обычно проявляются лишь с возрастом, Женщины старше 35 в процентном соотношении страдают ими чаще, чем более молодые. Но даже в этих случаях дело редко доходит до серьёзных осложнений. Качественное лечение и повышенный медицинский контроль, как правило, обеспечивают и матери, и ребёнку безоблачное протекание беременности. Здоровые беременные женщины старше 35 которые относятся к группе риска лишь теоретически, не нуждаются в усиленном врачебном контроле. Поэтому сегодня осмотры и процедуры для 38-летней беременной не должны принципиально отличаться от обычного медицинского наблюдения 28-летней будущей мамы. В отношении детей тоже не существует никаких различий. Дети более старших по возрасту матерей появляются на свет в среднем такими же здоровыми и жизнеспособными, как и дети более молодых. Когда вам больше 35, многие женщины совершенно сознательно решаются на беременность лишь после того, как получили образование и добились первых успехов в профессии. Но даже когда решение принято, некоторым парам приходится долго ждать своего ребенка. К сожалению, стресс на работе и в повседневной жизни отнюдь не способствуют зачатию. Плюс ко всему нужно принять во внимание, что репродуктивная способность с возрастом понижается. Но тем больше радости, когда в конце концов все удалось. Женщины постарше особенно стараются вести здоровый образ жизни, получать самую полную информацию и не пропускать очередных приемов у врача. Все это положительно сказывается на беременности и родах. Но если постоянно стремиться все делать по правилам и не упускать ни одного из предлагаемых обследований, то можно быстро натолкнуться на некий предел своих психических сил. Подумайте вот о чем. Пренатальная диагностика – это не обязанность, которую нужно выполнить во что бы то ни стало, и далеко не каждое из возможных обследований будет для вас необходимым и целесообразным. Вам следует обстоятельно обсудить все с вашим гинекологом или специалистом в области генетики. Доверительный разговор поможет успокоиться, разобраться в существующей системе обследований и медицинских заключений и принять правильное решение. Женщины, перешагнувшие 40-летний рубеж, почти всегда могут рассчитывать на совершенно нормальную беременность. Но здесь есть свои особенности. Например, соединительная ткань начинает утрачивать эластичность уже после 30 Поэтому связки, сухожилия и мускулатура быстрее ослабевают под тяжестью ребенка на поздних сроках беременности. Это, в свою очередь, может привести к раннему началу схваток предвестников или стать причиной слабой родовой деятельности в момент появления малыша на свет. Усиливающиеся судороги икроножных мышц, геморрой и варикозное расширение вен таза также нередко являются следствием ослабления соединительной ткани. К тому же после 30 повышается риск образования миом. Миомы могут оказывать влияние на протекание беременности и родов, причем многое зависит от их количества, размеров и местонахождения на внешней или внутренней стенке матки. Возникает опасность преждевременных родов или кесарево сечения, но частые и тщательные профилактические осмотры, в случае необходимости даже еженедельные, помогают своевременно выявить проблемы и принять соответствующие меры. Близнецы. У женщин после 35 чаще рождаются близнецы, двухяйцевые чем у более молодых, потому что в этом возрасте в течение одного цикла нередко происходит одновременное созревание двух яйцеклеток, которые затем могут подвергнуться оплодотворению. Между прочим, двухяйцевые близнецы встречаются в два раза чаще, чем однояйцевые. Но возрастание количества двойняшек и тройняшек за последние годы, связана также и с успехами искусственного оплодотворения, ЭКО. Благодаря этой технике желание иметь ребенка успешно реализуется, несмотря на ослабление репродуктивной способности и солидный возраст родителей. Все больше пар спешат воспользоваться этой возможностью, принимая во внимание высокую вероятность появления близнецов. Промышленность, выпускающая товары для детей, уже учитывает эту тенденцию. Все необходимое для новорожденных – коляски, кроватки, одежда и прочее – давно производится в соответствующей удвоенной комплектации. Вам остается только научиться управляться со своим двойным чудом.